Глава пятнадцатая. Ноябрь 2010 года. Карл заснул, привалившись к стене кабинета, а когда пробудился, обнаружил перед своим лицом пару пытливых глаз и жесткую щетину. «Вот», — сказал Асад, размахивая стаканом с дымящимся кипятком. Мерк резко отдернул голову, тут же ощутив, что шею словно сжали тисками. «Проклятие! Как же отвратительно пахнет чай!» Оглядевшись, Карл вспомнил, что вчера они засиделись допоздна, и ему непреодолимо приспичило домой. Он свесил голову набок и мерзкий запах из подмышки тотчас дал о себе знать. «Настоящий чай из раки!» — хрипло прокомментировал Асад. «Рака», — повторил Карл. «Довольно неблагозвучно. Ты уверен, что это не название болезни? Что-то, связанное со скоплением слизи в горле, нет?» асад улыбнулся рака прекрасный город на берегу ефрата евфрат кто слышал о чае с ефрата и в какой же он произрастает в стране осмелюсь спросить в сирии конечно асад насыпал в чашку две ложки сахара и протянул карлу насколько мне известно в сирии не выращивают чай травяной чай ночью ты так сильно кашлял Карл растягивал шейные мышцы, однако это не помогло. Скорее, наоборот. «А где Роза? Она отправилась домой?» «Нет, большую часть ночи она провела в туалете. Дошла очередь и до нее. Вечером она вроде еще не болела. А потом вот заболела. А теперь она где?» «Хоть бы была подальше», — подумалось Карлу. «Она в королевской библиотеке». «Изучает литературу про Спрогио. Те отрезки времени, что Роза провела за компьютером, она копалась в интернете. Вот тут кое-что есть». Он протянул Карлу несколько скрепленных листов. «Нельзя ли мне сначала немного подкрепиться?» «Конечно. Пока будешь читать, угощайся вот этим. Оттуда же, откуда и чай. Они очень-очень-очень вкусные». «Вероятно, в этой фразе повторы слова «очень» лишние», подумал Карл, перившись взглядом в упаковку с арабскими письменами и изображениями печенья, которое даже матрос, потерпевший кораблекрушение, не сразу решится отведать. «Спасибо», — буркнул Карл и поспешил в уборную освежиться дезодорантом, надеясь на несколько иной завтрак. «У Лизы с третьего этажа наверняка припасены в ящиках какие-нибудь лакомства». Так что, вероятно, стоило к ней заглянуть. «Хорошо, что ты зашел», — обрадовалась Лиза, обнажив кривоватые передние зубы в обезоруживающей улыбке. «Я отыскала твоего кузена рони и, должна сказать, это оказалось очень нелегко. Он меняет место жительства, словно пижамы». Карл представил себе две свои застеранные ночные футболки, чередующиеся друг с другом, и тотчас попытался выкинуть такое сравнение из головы. «И где же рони сейчас?» — спросил он, стараясь быть тактичным. «Снимает квартиру в Ван Лёссе. Вот его мобильный. Это предоплаченная телефонная карта, просто чтоб ты знал. Дьявол! Мимо Ван Лёссе он проезжал каждый день. Воистину мир тесен. А где наша гроза порядка? Неужто тоже приболела?» Он показал в сторону места Фрусеренсен. «Нет, как и меня, ее не так легко сбить с ног». Лиза обвела руками опустевшие офисы. «Не то что слабаков мужского пола. Ката на курсах по нейролингвистическому программированию. Сегодня последний день». Хм. «Не может быть, чтобы ее звали Ката». «Ката — это Фру Сёренсен?» Лиза кивнула. «На самом деле Катарина. Но она сама сказала, что предпочитает, чтобы ее называли Ката». Карл побрел к лестнице. Здесь, на третьем этаже, делать было нечего. «Ты прочитал мои распечатки?» Набросилась Роза на Карла, не успел он войти. Выглядела она не очень хорошо. «К сожалению, не успел. Кажется, тебе лучше отправиться домой. Чуть позже. Нам кое о чем надо поговорить». «Да, я так и думал. Что-то связанное со спрогио?» Гита чарльз и Рита Нильсон находились там в одно и то же время. «Ну и...» Он отреагировал так, словно не понял смысла сказанного, но на самом деле прекрасно понял. «Отлично проделанная работа, как ни крути!» «Они могли быть знакомы», — продолжила Роза. «Гита Чарльз была в числе персонала, а Рита являлась воспитаницей «Что ты подразумеваешь под словом «воспитанница»?» «Видимо, ты не слишком много знаешь о спроге, верно?» «Я знаю, что это остров между Зеландией и Фюном. Мимо него проходит мост через Большой Бельт, и с прогью видно с парома, когда плывешь через Большой Бельт. Посреди острова стоит маяк, там холм и куча травы». «Ну да, и несколько зданий, правда?» «Точно. После того, как в непосредственной близости от острова построили мост, здание стало четко видно, в особенности со стороны Зеландии. Они желтоватого цвета, да?» Тут вмешался осад. На этот раз аккуратно причесанный, но с исцарапанным лицом. Видимо, нужно купить ему новую бритву. Роза склонила голову набок Ты, наверное, знаешь о женском воспитательном доме, находившемся там, да? Ну да, конечно. Женщин фривольных нравов помещали туда на определенный срок, так? Да, типа того. Я вкратце расскажу, а ты, Карл, послушай. Да и тебе осад не помешает. Она подняла указательный палец вверх, как школьная учительница. Вот она, Роза в своей стихии. Все началось в 1923 году с Кристиана Келлера, стоявшего во главе датской системы попечительства. В течение целого ряда лет он руководил учреждениями для слабоумных, в том числе и брайнингом. Потом они стали именоваться келлерскими учреждениями. Он принадлежал к числу врачей, которые, слепо веря в собственную непогрешимость, считают себя вправе оценивать и отбирать людей, не занять так называемое «правильное место» в датском обществе. Учреждения на открыли для практического воплощения его теорий. Это были евгенические и социально-гигиенические представления того времени о дурном наследственном материале, ну и прочий подобный бред. Асад улыбнулся. «Евгеники! «Вот-вот, я прекрасно знаю, что это такое. Когда у мальчиков отрезают яички, чтобы они пели писклявым голосом, их было огромное количество в прежних ближневосточных гаремах». «Ты имеешь в виду Евнухов», — поправил его Карл, и только тут заметил хитроватое выражение на лице осада, как будто бы он не знал. «Да я просто пошутил. Я ознакомился ночью с данным вопросом». Слово «евгеника» происходит из греческого языка и означает «хорошее происхождение». Учение о том, как проводить разделение людей, основываясь на этническом и социальном происхождении. Он дружелюбно хлопнул Карла по плечу. Несомненно, по данной теме он знал гораздо больше, чем Карл. Затем улыбка осада исчезла. «И знаешь что? Я ненавижу Евгенику!» заявил он ненавижу когда кто то считает себя более человеком чем других расовое превосходство ты в курсе разделение людей на более и менее ценных особей он вперился взглядом в карла асад впервые затронул такую тему но ведь именно о том и идет речь когда мы говорим о человеке правда продолжил он ощучай свое огромное превосходство над остальными «И тогда все в порядке, ведь к этому же все стремятся!» Карл кивнул. Стало быть, осад ощутил дискриминацию на собственной шкуре. «То, что тогда совершалось, было чистой воды шарлатанством», продолжила Роза. «В действительности врачи не знали ни шиша. Если женщина вела себя социально, она тут же попадала под пристальное внимание, в особенности те из них, кто отличался фривольностью нравов говорили о низком уровне сексуальной нравственности и обвиняли таких женщин в распространении венерических заболеваний и рождении умственно неполноценных детей. Дабы избавиться от нежелательных личностей, их ссылали на спрогио, без какого-либо приговора суда и на неопределенный срок. Врачи воспринимали это как свое право и свой долг, так как сами были нормальными, а женщины выбивались из нормы. Роза на мгновение прервалась, чтобы придать следующему высказыванию больше веса. «На мой взгляд, там были просто узколобые, до дурения самодовольные врачи в выскочке. Они спешили предложить свои услуги, если церковный приход желал избавиться от женщины, попиравшей принципы буржуазной морали. В каком-то смысле уподобляли самих себя Богу». Карл кивнул. «Или дьяволу», — добавил он. «Но я-то, честно признаюсь, считал, что женщины на острове были слабоумные». «Конечно, сей факт не оправдывает обхождение, которое они там получали», — поторопился он сказать. «Возможно, даже наоборот». «Тссс», — презрительно цикнул Роза. «Да, их называли слабоумными. Возможно, так и выходило по результатам дурацких и примитивных тестов на интеллект. Но как назвать тех, кто позволял себе назвать слабоумными женщин, проживших всю жизнь в нищете. Подавляющее большинство действительно были социальными очепенцами, пускай, но с ними обходились как с преступниками или с низшими существами. Конечно, были там и слабоумные, и умственно отсталые, но далеко не все. Насколько мне известно, никогда еще глупость в Дании не считалась уголовным преступлением, в противном случае не так много сейчас разгуливало бы на свободе бывших членов правительства. Иначе говоря, совершались абсолютно неприемлемые преступления против человечности. Вряд ли суд по правам человека и Amnesty International дал бы за такую медаль. Но, черт возьми, нечто подобное до сих пор происходит в нашей стране. Только подумайте обо всех тех, кого пристегивает ремнями, кого таблетками доводит до бессознательного состояния, а тех, кому отказывают в гражданстве, потому что они не могут ответить на идиотские вопросы. Последнюю фразу Роза практически выплюнула со слюной. «Ей нужно выспаться. А может, у нее просто месячные?» Подумал Карл и полез в карман за печеньем Лизы. Он предложил Розе попробовать, но она отказалась. «Ах, да, у Розы проблемы с желудком», — вспомнил Мерк. Тогда он предложил осаду, но и тот не захотел. «Ну и слава богу, самому больше достанется». «Послушай дальше». Известно ли тебе, что женщины не могли покинуть остров? Жуткое место, настоящее преисподнее. К обитателям там относились как к ненормальным, но не проводилось никакого лечения, потому что это была не больница. В то же время заведение на Спрогио не считалось и тюрьмой, а потому женщины пребывали там в течение неопределенного срока. Некоторые почти всю жизнь, не имея контактов с семьями и другими людьми за пределами острова. и все «Бесчинства происходили аж вплоть до шестьдесят первого года, черт возьми, Карл! Беззакония продолжались уже на твоем веку, понимаешь?» Несомненно, чувство справедливости Розы было ущемлено не на шутку. Мерк собирался возразить, но ведь она права. Все происходило уже при его жизни, и Карл был удивлен. «Ладно», — кивнул он, — «и Кристиан Келлер...» Депортировал таких женщин на Спрогио, так как считал, что они не были приспособлены к нормальной жизни, верно? И поэтому там очутилась Рита Нильсон. Именно так я читала о них всю ночь напролет, о Келлере и его последователи Вильденскове из Брайнинга. Они управляли всем этим делом с 23 по 59 год. Спустя два года заведение было закрыто, и на протяжении почти сорока лет пятьсот женщин томились на острове, не зная, сколько им там еще предстоит находиться. И, уверяю тебя, жизнь там была трудная. Грубое обращение, тяжелая работа, плохо обученный персонал, считавший девушек, как их называли, недолюдьми, жестоко обращался и следил за ними днем и ночью. Существовали также карцеры. К ним прибегали, если девушки проявляли непослушание. Изоляция в течение нескольких дней. А если бедная женщина хотела получить надежду на освобождение с проклятого острова, то первым делом должна была подвергнуться стерилизации. Принудительная стерилизация. Карл, их лишали половой жизни и половых органов. Она мотнула головой и пнула стену. «Какой кошмар!» «Роза, ты в порядке?» поинтересовался Асад, осторожно положив ладонь ей на руку. «Самое жуткое злоупотребление властью, какое только можно вообразить!» выдала она с таким выражением лица, которого Карл у нее до сих пор не видел. «Быть обреченной провести всю жизнь на острове, где можно просто-напросто сгнить!» «Мы датчане ни черта не лучше других!» прошептала она. «Мы такие же, как те, кто бросает камни в женщину, изменившую мужу! Как нацисты, убивавшие умственно отсталых и инвалидов!» Разве то, что происходило на Спрогео, нельзя сравнить с советскими так называемыми психиатрическими лечебницами для диссидентов или с румынскими лечебными заведениями для умственно неполноценных? Конечно, можно, потому что мы нисколько не лучше. Затем она отвернулась и исчезла в направлении туалета. Вероятно, желудочное волнение еще не совсем улеглось. «Уф», — вздохнул Карл. «Да». «Сегодня ночью она была слишком взволнованная, изучая историю острова», — тихо произнес Асад, не желая, чтобы Роза его услышала. «На самом деле, мне показалось немного странным ее поведение. Возможно, вскоре она пришлет Ирсу на свое место». Карл зажмурился. Время от времени у него возникало подозрение, особенно явственное сейчас. думаешь Роза сама подверглась подобному лечению или на что-то намекаешь, осад Тот пожал плечами. «Я только сказал, что в ней что-то свербит». Некоторое время Карл смотрел на телефон, прежде чем снять трубку и набрать номер Рони. Прослушав достаточное количество гудков, он сбросил, подождал 20 секунд и набрал снова. «Алло!» — прозвучал уставший голос испорченный возрастом, алкоголем и ненормальным режимом сна. «Привет, рони сказал Мерк. Ответа не последовало. «Это Карл!» Вновь никакой реакции. Тогда Карл повысил голос. Затем еще немного повысил, после чего услышал в ответ хрип и влажный кашель. В пепельнице у рони сейчас лежат наверняка не меньше шестидесяти окурков. «Кто вы?» Наконец оформилась фраза. «Карл, твой кузен, привет еще раз, Ронни!» Очередной приступ кашля в телефоне. «Черт побери, какое нынче время суток! Который час?» Карл взглянул на часы. «Четверть десятого». «Четверть десятого? Да ты совсем спятил, парень! Я не слышал тебя десять лет, а теперь ты звонишь в девять утра!» И он шмякнул трубку. Ничего нового под солнцем. Карл представил себе рони Конечно, абсолютно голый, не считая носков. С ними он никогда не расставался. С невероятно длинными ногтями, подбородок оброс щетиной. Высокий, крупный мужик, который лучше всего ощущал себя в ночи или сумерках. Если он любил ошиваться в Таиланде, то уж точно не ради улучшения цвета лица. Не прошло и десяти минут, как рони перезвонил. «Что это за номер, Карл? Откуда ты звонишь?» «Из своего кабинета в полицейском управлении». «О, Боже! Я кое-что узнал о тебе, и нам нужно поговорить, ладно?» «Что ты обо мне узнал?» «Что ты болтаешь о гибели своего отца в неких сомнительных заведениях по всему миру и впутываешь меня». «Кто тебе это сказал, будь он проклят?» «Полицейские. Значит, они ненормальные». «Можешь приехать сюда?» «В полицейское управление? Ты, видимо, шутишь. Скажи, ты совсем спятил на старый с последней нашей встречи? Похоже, если тебе приспичило встретиться, это должно быть офигенно важно». Спустя мгновение он, видимо, предложит какую-нибудь другую забегаловку. Причем платить должен будет Карл, и там обязательно будет алкоголь. «Можешь пригласить меня на пиво с бутербродами?» скажем, в залтивали прямо рядом с тобой. Не знаю такое заведение. Сразу за Рио-Браво, да знаешь ты, на углу Стормгэда. Если придурок в курсе, что Карл знает риу браво какого черта не предложит встретиться там? Они договорились о встрече, после чего Мёрк некоторое время размышлял над тем, что сказать идиоту, чтобы до того дошло наверняка. Видимо, Монна подумал он, когда телефон снова зазвонил. Взглянул на часы. Половина десятого. Вполне может быть, она. От одной лишь мысли Карл почувствовал внезапное недомогание. «Да», — произнес он, однако это оказалось не моно, и голос был отнюдь не таким сладким. Словно обухом по голове. «Карл, можешь подняться к нам?» спрашивал Томас Лаурсон. Он был самым талантливым техником из западного полицейского округа до тех пор, пока присыщенность работой и огромный выигрыш в лотерею, который он затем потерял на неудачных инвестициях, не остановили его. Теперь он стал прекрасным менеджером в столовой на пятом этаже, насколько было известно. Мерк уже давно собирался заскочить к нему. Так почему не прямо сейчас? Томас, о чем речь? О вчерашнем трупе на Амагере. Единственное, что напоминало о прежних временах, когда полицейское руководство еще не приняло решение о модернизации, было удивительно плохо организованное пространство. «Все хорошо?» — спросил Карл у крупного мужчины. Вместо ответа тот как-то неопределенно хмыкнул. «Не думаю, что смогу заплатить за Феррари, который вчера себе выписал», — сказал он с улыбкой и потащил Карла на кухню. Затем улыбка исчезла. Знаешь ли ты, насколько болтливы бывают те, кто приходит сюда пообедать, тихо сказал он. Я вот не знал, пока не стал тут работать. Он откупорил банку пилзнера и протянул Карлу. Послушай, если я скажу тебе, что слышал тот разговор о том, что вы с Баком в контрах относительно дела на Амагере, это правда? Карл сделал глоток. Надо быть готовым услышать много нового. не совсем. «А что такое?» «По крайней мере, вчера Бак намекнул кое-кому из бывших коллег, что ты как-то подозрительно легко избежал нападения в том самом бараке на Амагере, где убили Анкера, а Харди сделали инвалидом. Что ты просто хотел, чтобы все выглядело так, словно и на тебя покушались. Что ранение, которое ты получил в висок, не могло лишить тебя сознания и что можно было запросто симулировать его». «Вот ведь дьявол!» «Видимо, он разболтал все здесь еще до того, как я принялся помогать ему с делом его сестры. Вонючая неблагодарная задница!» «И кто же перенял эстафету по распространению слухов?» Лаурсон покачал головой. «Видимо, не скажет. Здесь, наверху, наверное, каждый мог безнаказанно болтать все, что ни попадя. Однако молчал, если слухи касались его самого». Многие здесь так думают о тебе, Карл, но, боюсь, есть кое-что еще. Что еще? Мерк отставил пиво на холодильник. От него не должно вонять пивом, когда он через пару мгновений будет стоять перед начальником отдела по расследованию убийств и отчитываться. Вчера судмедэксперты обнаружили в кармане трупа много интересного, например, монету, попавшую в складку. Одна крона, если точнее. Ну да, они нашли целых пять датских монет, но это было самое новое. И какого она оказалась года? Не такая уж и старая. 2006-го. То есть, труп пролежал в земле максимум четыре года. Но там было и еще кое-что. Понятно. Что еще? Две монеты были завернуты в пищевую пленку, и на них обнаружены отпечатки пальцев. Отпечатки правых указательных пальцев двух разных людей. Удалось определить, чьи они? Да, они оказались довольно отчетливыми и прекрасно сохранились, так что, сдается мне, монеты не просто так были завернуты в пленку. Кому принадлежат эти отпечатки? Один, Анкеру Хойеру. Карл выпучил глаза. На мгновение он увидел перед собой недоверчивое лицо Харди. Услышал его раздраженный голос, когда тот говорил о кокаиновой зависимости Анкера. Лаурсон вновь протянул Карлу пиво, после чего остановил на нем взгляд бегающих глаз. «А второй отпечаток, Карл, твой!»